Ватиканские музеи Несмотря на свою скромную территорию, Ватиканское государство владеет баснословными сокровищами. В его музеях хранятся бесценные произведения искусства, созданные выдающимися художниками и скульпторами. Ватиканские музеи включают в себя апартаменты Борджия, капеллу Николину, библиотеку, пинокотеку, сикстинскую капеллу, египетский Этрусский музеи, станции Рафаэля, галерею гобеленов и галерею географических карт. В Ватикане собрано такое обилие поистине сказочных сокровищ, что нужно потратить многие годы, чтобы насладиться и налюбоваться ими. В своих прогулках по Риму французский писатель Стендаль отмечал проходя мимо произведений подписанных знаменитыми именами мы испугались их количества и бежали из Ватикана. Удовольствие, которое он предлагал нам было слишком серьезно. сокровща и собрания ватикана накапливались постепенно, но со временем коллекции так разрослись что остров встал вопрос о необходимости создания отдельных музеев для этой цели папа Климент XIV и кардинал Баски, будущий папа пи VI, решили перестроить старые и построить новые помещения. Строительные работы, которые длились 15 лет, были поручены архитектором Симонетти и Кампорези. Старый антикварий для статуй был переделан. К нему пристроили восьмиугольный портик и все эти помещения приспособили под музейные залы. Новый музей получил название Пио Клементино. В музее Пио Клементино располагались зал Мус, ротонда, зал зверей, галерей статуй, сад масок и некоторые другие, в которых собраны ни с чем не сравнимые шедевры древнего искусства многих народов. Например, рядом с залом Мус располагается зал зверей. В нем выставлено множество превосходных скульптур, изображающих животных и исполненных в белом и цветном раморе. Среди них выделяется превосходная римская копия «Мелиагра», выполненная с греческого оригинала работы великого Скопоса. В зале греческого креста находятся прекрасные мозаики II-III веков уже нашей эры, а также два грандиозных саркофага IV века. В одном из них покоился прах Елены, матери христианского императора Константина, в другом – прах его дочери. Ко времени рождения музея можно отнести и создание пинокотеки. Собранные в разных папских дворцах картины были помещены в одном из отделений коридора. После создания музея Пио Клементино под руководством Джованни Батиста Висконти Впервые была произведена научная систематизация произведений искусства, хранящихся в Ватикане. Впоследствии Висконти опубликовал монументальный каталог музея, состоящий из семи томов. Но в 1797 году договор между Папой Пием VI и французами лишил музей огромного числа бесценных произведений, которые были вывезены из Ватикана во Францию. И следующий Папа Пием Седьмой, желая возместить потери музея в первые же годы своего понтификатства, стал собирать произведения античного искусства. Собрание быстро пополнялось, а потом под руководством и по проекту архитектора Штерна было построено новое здание, которое получило название «Браччо-Нуово». В просторном светлом зале, отделанном мрамором, вдоль стен расставлены статуи. Среди них особо выделяется статуя, Августа из Приама-Порта. Прекрасная римская копия статуи Гемосфена с бронзового оригинала Полиэфкта. Внимание посетителей привлекает и статуя Нила, римская копия с оригинала Александрийской школы, а также мраморная копия Силен и Дионис с оригинала Лисипа. Художественные ценности, вывезенные во Францию, были возвращены в Италию только в 1816 году по решению Венского конгресса. Среди возвращенных произведений было 73 картины, которые собраны в апартаментах Борджия. В них особой славой пользуются две картины Рафаэля. «Мадонна Фолиньо» написана в период расцвета его творчества и «Преображение» написано почти на смертном адре. В зале Рафаэля находятся 10 гобеленов, исполненных по его картинам, наиболее прославленное сокровище из всей ватиканской коллекции гобеленов. Они были заказаны папой Львом X в 1516 году для украшения Сикстинской капеллы и выполнены в Брюсселе. В 1837 году в понтификат Папы Григория XVI был открыт русский музей. Основой для его создания стали находки при археологических раскопках в Черветерии 1828-1836. Этрусские принадлежат к числу самых загадочных народов Древнего мира. До сих пор вопрос об их происхождении остается среди ученых спорным. Античные писатели – Говорили о них как об отважных мореходах, грозных пиратах, ловких торговцах и прекрасных ремесленниках. Период наивысшего расцвета культуры этрусков относится к восьмому-пятому векам до нашей эры. Храмы в Этрурии строились из дерева, и потому ни одного монументального памятника этрусской архитектуры не сохранилось. Храмы украшались рельефами и скульптурами, выполненными из обожженной раскрашенной глины, материала очень непрочного. Целые рельефы и скульптуры, к сожалению, тоже не сохранились, от них остались только фрагменты. Найденные археологические находки разместились в девяти залах Этрусского музея. Здесь выставлены архитектурные фрагменты, четыре саркофага, Многочисленные предметы быта этрусков из золота и серебра, бокалы, статуэтки, канделябры, зеркала и многое другое. В 1937 году по завещанию маркиза Гулье-Гольми музей получил знаменитую коллекцию произведений этруского искусства из некрополя Вульчи. Через два года после образования этрусского музея в 1839 году В нижнем этаже этого же здания был открыт египетский музей, в который вошли многочисленные экспонаты искусства Древнего Египта, начиная от амулетов и папирусов и кончая колоссальными статуями. В витринах музея выставлена богатейшая коллекция скоробеев, священных жуков, по движениям которых древние египтяне читали судьбы своей страны и народа, золотых и серебряных Скоробеев, Клали, во многие захоронения. Из скульптурных портретов наиболее ценным является голова царя Ментухатепа. Скульптурный портрет в Египте наивысшего расцвета достиг в эпоху Среднего Царства. Возникновение его восходит к культу мертвых и изготовлению посмертных масок. Изображения фараонов с их монументальными телами и полными бесстрастного величия лицами, хотя и были сильно идеализированы, все же сохраняли большое сходство с оригиналом. Голова царя Ментухатепа сделана из песчаника. Имя этого фараона восходит к очень древнему культу бога Менту, главного покровителя столицы Верхнего Египта. Ментухатеп так и изображен, с бесстрастным лицом в образе могущественного царя-бога, властителя Египта. Его голову венчает белая корона, украшенная священной змеей. Белый цвет красиво оттеняет и выделяет лицо красно-кирпичного цвета.